Глава двадцатая. Разделение веток реальности. Как оно происходило? Объясняю на чашках кофе. Давайте начнем с наиболее простой темы по сравнению с остальными, разумеется. То есть с разделения одной реальности на несколько частей или образования новых локальных веток. Я поделюсь с вами своим видением этого вопроса и буду рассказывать о нем по пунктам. Первое о сбывшихся вариантах и параллельных реальностях. Кто-то может подумать, что разделение реальностей происходит буквально ежесекундно. Грубый пример. Я думаю, что пить, чай или кофе. В итоге выбираю чай. И в этот момент якобы образуются две реальности. В одну я решаю шагнуть и пью там чай. А в другой я выпиваю кофе, и потом вся моя жизнь идет другим путем. Теория выше весьма интересная, но я все же считаю, что все не совсем так. Дело в том, что несбывшийся вариант, где я пью кофе, не обязательно становится новой веткой реальности. Если бы это было так, то реальностей на Земле были бы триллионы. На самом же деле есть триллионы потенциальных вариантов, а вот количество веток реальности на Земле ограничено. Создавать отдельную полноценную реальность для того, чтобы кто-то мог выпить кофе вместо чая или пойти на работу другой дорогой, никто не будет. Это слишком энергозатратно. Второе. Про то, как образуются новые реальности. «Так как же в действительности происходит образование новой ветки реальности?» может спросить читатель. «Я вижу это так. Процесс инициируется необычными людьми» которые выбирают из нескольких решений. Он скорее запускается сверху, из более высоких слоев, откуда есть возможность управлять реальностями Земли. Выглядит все примерно так. А. Несбывшиеся потенциальные варианты, близкие по своему смыслу к основным, сверху выглядят как бы подсвеченными энергией. Близкая аналогия. Человек идет ночью по лесной дороге и светит фонариком. Он освещает не только дорогу, в чем состоит его цель, но отсвет слегка затрагивает и близлежащие кусты и деревья. Они и есть те самые близкие варианты. Б. Множество подсвеченных энергий, но не сбывшихся с точки зрения обычных людей. Потенциальных вариантов можно при необходимости попытаться объединить в одно русло событий и запустить в качестве отдельной ветки. Для этого этим вариантам нужно не просто существовать поблизости от свершившихся вариантов. Повторюсь, подобных потенциальных сценариев могут быть миллионы, но и пролегать на интересных для каких-либо вышестоящих сил маршрутах. Если продолжить пример выше, то в некоторых случаях в кустах можно попробовать протоптать тропинку вдоль основной дороги, но для этого требуется не только свет от фонариков, но и много других действий убрать ненужные ветки, выбрать наилучшее направление, пройти по нему и так далее. В. Другими словами, процесс выглядит так. Когда возникает необходимость проиграть какие-то события общественной жизни в другом варианте, то образует новую ветку реальности. Поначалу она выглядит почти как полная копия той ветки, из которой вышла, в момент ответвления тропинки от основной дороги. Но со временем различия все больше нарастают. Если вспомнить пример с выбором чая или кофе, то подобная дилемма может возникать у нас каждый день. Но вот новая полноценная ветка реальности, там, где мы выбираем кофе вместо чая, а затем проживаем другой, параллельный вариант своей жизни, появляется лишь очень изредка. И ее появление зависит не от нашего личного желания, а от более высоких уровней управления, которым выгодно разделить потоки общественного внимания и направить их в разные русла. Важное примечание. Выше описанный механизм действует в отношении так называемых локальных веток реальности или ответвлений одной глобальной ветки. В этих локальных ветках наш мир плюс-минус похож. Время в них идет примерно одинаково, да и общий знаменатель событий также прослеживается. С глобальными ветками все несколько сложнее, они появляются значительно реже. Их образование требует больше энергии и сил. Всего я сейчас вижу на Земле четыре глобальных ветки, и каждую из них детально описываю в этой книге. Третье. Про распределение внимания души между ветками. Наверное, самый популярный вопрос относительно разделения реальности следующий. То есть получается, что я жил себе своей жизнью, никого не трогал, а потом ветки разделились и меня стало два? Выходит, две версии меня начали каждый жить в своей ветке реальности? Неужели такое возможно? Попытаюсь на него ответить. А. В сам момент разделения, как я уже писала выше, подхватываются и как бы связываются между собой в одну ветку множество индивидуальных несбывшихся вариантов. В эту новую ветку подается энергия, и она становится полноценной копией существующего мира, лишь с небольшими отличиями. Б. В момент непосредственного образования новой ветки действительно создается эдакая копия существующего мира с небольшими отличиями, в которых живут двойники наших текущих личностей. При этом душа у таких двойников одна и та же. С точки зрения нашего повседневного сознания, если не включать режим ясновидения и не поднимать фокус внимания на более высокий уровень, создание двойника не ощущается примерно никак. То есть человек все так же продолжает жить привычной для него жизнью и ничего такого не ощущает. С энергетической точки зрения процесс выглядит следующим образом. Первое время после разделения внимание души практически равномерно распределяется между близкими вариантами. Так происходит в тот период, когда две ветки составляют фактически одно целое и не сильно отличаются друг от друга. А затем процесс проходит уже по-другому. В. Когда расстояние между ветками увеличивается, то для души увеличивается и разрыв между двумя воплощениями на них. Как правило, в этот момент случается следующее. Какой-то один вариант выбирается основным, и в него инвестируется больше энергии, а другой становится побочным. Г. Есть еще один немаловажный момент, который также нужно иметь в виду. Помимо того, что в момент разделения веток текущий персонаж разделяется на две версии, непременно есть еще другие воплощения той же самой души на других параллельных ветках. Пример. Человек родился в нашем мире на определенной ветке реальности. Уже в момент рождения он вполне мог проживать на других глобальных ветках реальности. Напомню, я насчитал их четыре. Другие свои жизни. Если на нашей ветке он родился младенцем, то в тот же самый момент на других глобальных ветках мог быть взрослым человеком. В примере выше с чаем и кофе я рассматривала разделение человека по реальностям в уже взрослом состоянии. Но и до этого на протяжении того же детства реальность могла неоднократно ветвиться, и поэтому разные копии одной и той же личности могут проживать жизни на многих модификациях одной глобальной ветки.